Глава седьмая. Первую ночь в чужом мире я провела отвратительно. И дело совсем не в кровати, и не в шуме за стеной или за окном. Тут-то все было в полном порядке. Мысли о прошлом и будущем не давали уснуть. Ворочаясь, я не смыкала глаз, и все думала и думала, что же дальше делать. Лишь одно знала точно. Жить мрачной затворницей, так, как жила девушка, «Просто не смогу». Устав вертеться, встала и подошла к окну. Отодвинув тюль, посмотрела на сереющее небо и пустынную по утреннему времени дорогу перед домом. Сломавшийся, по всей видимости, светофор упорно моргал желтым светом. Не отрывая глаз от яркого сигнала, я, как этот светофор, все никак не могла определиться. Решение пришло неожиданно. В это же мгновение желтый глаз механического регулировщика резко сменил цвет на зеленый. Хмыкнув прямо так, как была, в ночной сорочке, подошла к письменному столу. Усевшись на вертящийся мягкий стул, отодвинула подальше блокнотик с енотом на обложке и пластиковый стакан с карандашами. Довольно улыбнувшись, открыла ноутбук и принялась искать в сети информацию. В технологиях этот мир ничем не отличался от моего. Вот уж действительно повезло. Моя идея была простая и незатейлива. София еще школьница. Можно, конечно, и дальше продолжать домашнее обучение. Но зачем? Мне нужно узнать этот мир и адаптироваться. 40 лет опять пойти в школу даже забавно. Усмехнулась своим мыслям, внимательно просматривая сайты учебных заведений. Элитные закрытые школы отмела сразу. Счета я еще не проверяла, и о своих финансовых возможностях пока имела весьма смутное представление. Но, судя по воспоминаниям Софи, деньги на учебу были. Однако не только из-за денег я не рассматривала закрытые школы. Каким бы хорошим ни считалось там образование, какие бы перспективы ни открывались в будущем, Сидеть круглосуточно за высоченным забором не по мне. После длительного и упорного серфинга по глобальной сети я таки нашла место, где хотела бы учиться. Старшая школа «Эверест» располагалась в пригороде Ростова. Фотографии пяти учебных корпусов, тренировочных площадок, крытого бассейна впечатляли. Прочитав о педагогическом составе и многочисленных достижениях учеников, одобрительно хмыкнула — А увидев цену за год обучения, тут же приняла решение, что буду учиться именно здесь. По сравнению с другими школами стоимость не казалась заоблачной, а вот условия лишь чуть-чуть уступали элитным. Просмотрев список документов для поступления, записала в блокноте адрес и телефоны школы. Раздумывая ехать сразу или лучше вначале позвонить, откинулась на спинку стула. Взгляд моментально зацепился за телефон, лежащий на настенной полочке. Качнув головой, усмехнулась. Высшие силы уж как-то слишком явно знаки подкидывали. Видимо, все еще сомневались, что я уже в состоянии трезво мыслить. Взяв мобильный, взглянула на часы. Всего-то семь утра. Администрация начинала работать в восемь. Коротая время, принялась читать новости школы. Наткнувшись на одно из объявлений, Задумчиво прищурилась, а затем улыбнулась. «Учиться пойду не только я». Эверес с этого года открывал набор детей в начальную школу. Несколько корпусов для учеников младших классов располагались на той же территории, но благоразумно отделялись от главных зданий забором. «Безопасность наша все», — пробормотала негромко. А безопасности администрация действительно забеспокоилась серьезно». Чтобы малышня случайно или намеренно не причиняла вред другим и себе, руководство планировало ношение учениками начальных классов браслетов, мягко контролирующих силу. Я не знала, как отреагируют близнецы на предложение пойти в школу, но что мне мешает их просто спросить. Ничего. Однако прежде чем разговаривать с девочками, я должна точно знать, какой суммой располагаю. Мысли о деньгах плавно перетекли на найденный вчера Турин. Машинально посмотрела на камни, лежащие на туалетном столике. Воспоминания упрямо твердили о том, что Турин — редкий и неприлично дорогой. Однако каких-то конкретных сумм в памяти не было. Пока я усердно искала школы, на экране монитора то и дело всплывали рекламные баннеры различных артефактов. Рекламу-то я игнорировала, но краем глаза все равно замечала. Из любопытства, зайдя на первый попавшийся сайт, посмотрела стоимость простенького артефакта из Турина и удивлённо хмыкнула. Если цены реальные, то этот минерал стоит дороже золота в моём мире. Гораздо дороже. Уважительно посмотрев ещё раз в сторону камней, решила попозже расспросить Василия об их стоимости. Артефакты я чисто теоретически делать умела, но не горело желанием этим заниматься. А камни пусть пока лежат. Есть не просят. Вот когда хоть чуть-чуть разберусь, что тут к чему, тогда и подумаю, что делать с информацией о землях с Турином. Где-то в глубине души я догадывалась, эта находка, да еще и в бывших владениях и непростая случайность. Кстати, о еде и деньгах. Если наши технологии так похожи, Полазив в телефоне, я, к своей радости, нашла мобильное приложение Ростовбанк. Банк». Для входа требовался отпечаток пальца. Аккуратно приложила указательный палец к мерцающему дисплею. «Приветствуем вас, глава рода Изотовых», прочла надпись и едва заметно улыбнулась. «Ну да», — звучит пафосно. «Да вот только так оно теперь и есть». Внимательно просмотрев три разных счета в одном банке, обнаружила, что на учёбу действительно хватает. И мне, и сёстрам. Было похоже, что боярыня Анастасия Павловна эти счета открыла специально для дочерей. Денег на них имелось даже больше, чем нужно. Немного, конечно, но на первое время хватит. Чужая память намекала ещё на какой-то отдельный счёт боярыни Изотовой, но рыться в её вещах и искать документы... «Сейчас я этим точно не буду заниматься». Взглянув на часы, с удивлением обнаружила, что уже почти девять. Посматривая в блокнот, набрала номер и немного послушала веселенькую музыку. Неожиданно мелодия прекратилась, и я услышала хорошо поставленный женский голос. «Секретарь школы Эверест слушает». «О, что-что? А по телефону говорить я умею прекрасно». Уже через пару минут мы согласовали время встречи. Я решила не откладывать, и прямо сегодня меня и близняшек ожидало собеседование, Ну и вступительные испытания. Русский, математика, английский. «Не стоит откладывать на завтра то, что можешь сделать сегодня», — негромко сказала самой себе. Встав из кресла, быстро переоделась и пошла на кухню. Умытые и тщательно заплетенные близняшки завтракали, В воздухе витал аромат свежеиспечённых блинчиков. «Доброе утро, госпожа!» Учтиво поздоровалась Надежда. «Доброе утро, сестрица!» Синхронно произнесли близняшки и вновь принялись пить чай. «Доброе!» С улыбкой отозвалась я, садясь напротив девочек. «Сегодня на завтрак блины. Вы желаете с малиновым вареньем или со сметаной?» Заботливо поинтересовалась экономка. Кофе будет достаточно. Коротко улыбнувшись, немного огорчённой женщине пристально всмотрелась в серьёзные лица сестёр. «У меня к вам предложение». Спустя пару мгновений спокойно сказала, переводя взор с одной девочки на другую. Синхронно отставив изящные чайные чашки, близнецы вопросительно посмотрели на меня. «Я решила, что пойду учиться в школу. Сегодня еду подавать документы». Увидев, как искреннее изумление на детских личиках сменилось настороженным ожиданием, чуть улыбнулась и добавила. «Вы хотите учиться в школе?» Быстро переглянувшись, сёстры всего одно мгновение смотрели мне в глаза, а затем дружно выдохнули. «Да? Значит, договорились», — ответила с улыбкой. Благодарно кивнув экономке, поставившей передо мной изящную кофейную чашку, Вновь посмотрела на девочек и спросила. «Для поступления надо пройти вступительные испытания. Русский, математика и английский. Не испугайтесь?» «Ещё чего!» — фыркнула одна из сестёр и с укором, взглянув на меня, повернулась к молчаливой близняшке. «Лис, ты ж не боишься?» «Нет», — отрицательно замотала так косичками и серьёзно посмотрела мне в глаза. «Господин Иванов?» «Много раз наши знания проверял, хвалит, а он очень суровый». Не сдержала горького вздоха малышка. «Чего бояться-то? Как же они похожи, как две капли воды. Если это Елизавета, значит, вторая Александра», подумала с улыбкой, глядя на девочек. «Встреча у нас через два часа», — усмехнулась я и, сделав глоток из чашки, одобрительно посмотрела, настоящую чуть поодали отстала надежду. Отменный кофе, спасибо. Искренне сказала широко улыбнувшейся женщине. Рада, что вам понравился, госпожа. Она с достоинством коротко поклонилась и, не желая мешать, отошла к плите. Сестрица, мы позавтракали. Можно пойдем собираться и готовиться? С легким нетерпением поинтересовалась Александра. Разумеется. конечно отозвалась я, и, прежде чем сделать очередной глоток, вдохнула аромат великолепно сваренного кофе. Быстренько встав из-за стола, девочки переглянулись, сдерживая нетерпение, с достоинством вышли из кухни, и тут же из коридора послышался детский смех и радостные возгласы. «Госпожа, позволите сказать?» Приблизившись, негромко поинтересовалась Надежда. Я вопросительно посмотрела на женщину. «Вы очень хорошо придумали со школой», — с доброй улыбкой произнесла экономка. «Госпожам Александре и Елизавете пойдет на пользу. Мне вызвать Василия?» — уточнила она. Коротко улыбнувшись женщине, я кивнула и, сделав очередной глоток напитка, задумалась. «Школа — это не только знания, но и колоссальный опыт общения», Очень хотелось верить, что юные боярыни без особых проблем валиются в коллектив. Впрочем, мне предстояло практически то же самое — стать своей среди чужих. Но вот только, в отличие от девочек, чужим для меня был весь мир. В прямом смысле этого слова.